Глава 14. Просветные лучи только тронули линию горизонта и робко пробивались сквозь неплотно задернутые портьеры, когда Алекс проснулся. Его сон длился не больше пары часов, но все равно мужчина упустил момент, когда девушка проснулась. Постель была пуста. Дверь в ванную комнату распахнута настежь но и там Вероники не было. Бегла, осмотрев разбросанные по номеру вещи... Картер отметил, что нет кроссовок и некоторых из ее вещей свободного спортивного кроя. Так он сделал вывод, что Шатенко отправилась на пробежку. Очень хотелось отправиться следом, но мысль о том, что представилась хорошая возможность выяснить некоторые моменты, пользуясь отсутствием спутницы, взяла верх. Почти весь следующий час Брюнет провел общаясь с той, чья помощь была так необходима, ведь Билли единственная, кому он мог довериться в нынешней ситуации. К тому времени, как вернулась Вермут-младшая, Алекс узнал много нового. Ведь, чтобы узнать нужные ответы, необходимо уметь задавать правильные вопросы. А благодаря недавнему откровению Шатенки, наемник прекрасно знал, какими именно они должны быть. Однако самое главное так и осталось для него неизвестным. Над этим он размышлял, сидя в кресле с чашкой черного чая в руках, когда входная дверь номера отворилась, впуская вернувшуюся девушку. «Доброе утро!» Уголки губ Картера приподнялись в намеке на улыбку. «Добрая!» Выдавила из себя подобие доброжелательности Шатенко. После вчерашнего обилия слез Веронике вовсе не хотелось возвращаться, поэтому она пробыла на улице довольно долго, выматывая себя до предела, пока не заколола в боку настолько сильно, что дальнейшее движение давалось с трудом. «Присоединишься?» Брюнетт указал в сторону подноса с едой на невысоком столике поблизости. «Да, спасибо!» Темнула девушка, делая шаг по направлению к ванной. «Прямо сейчас!» Мягко, но настойчиво пресек попытку к бегству Алекс. Вероника замерла на секунду, после чего тяжело выдохнула. Взгляд серых глаз напряженно блуждал по мужскому лицу, пытаясь уловить хоть что-то, кроме выражения беззаботной доброжелательности. Безрезультатно. Что казалось очень подозрительным. Как и то, что продолжение вчерашнего допроса не последовало даже тогда, когда Вермут-младшая послушно дошла до столика, опустилась в кресло напротив Картера, подняла большую белую кружку свежесваренного лата с миндальным сиропом, сделала несколько глотков, храня абсолютное молчание, пока Брюнет с видимым удовольствием наблюдал за ней. Очень внимательно наблюдал, словно каждый совершенный девушкой жест о чем-то рассказывал ему. И судя по тому, как с каждой секундой улыбка Алекса становилась все более и более явной, Информации поступало много. Сконцентрировав внимание на собеседнике, девушка не сразу поняла, что именно пьет, а когда поняла, не смогла поверить в то, что совпадение случайно. «Что еще ты успел узнать?» Горько ухмыльнувшись, поинтересовалась Вероника. «А главное, как много народу теперь еще наряду с тобой в курсе моих пристрастий и скелетов в шкафу». Улыбка на губах мужчины померкла в одно мгновение. Как правило, я не наступаю на одни и те же грабли повторно, Никки. Тихо и вкратчиво ответил Алекс. Исходя из того, что глава службы безопасности Варгаса с легкостью получил доступ к тому, что происходило в рамках SL Protection Service, а уровень, на котором подавались данные, недоступен даже для сотрудников высшего приоритета, успел усвоить, что стоит пользоваться иными методами. Та, с кем я общался последние сутки, не входит в штат предприятия. Можно сказать, Билли? «Мо личный резерв, и то, на чем она работает, никогда не выйдет за пределы намеченных границ. Так что можешь не беспокоиться насчет того, когда мои недавние открытия дойдут до кого-либо еще». Девушка нервно поджала губы, гипнотизируя взглядом кружку в своих руках. «Не веришь?» — устало хмыкнул брюнет. «Хотела бы, но к иному не привыкла», — безучастно отозвалась Вероника. «И не ждала тебя другого», — вновь улыбнулся Алекс. Оставшееся время раннего завтрака прошло в полном молчании, и только перед тем, как закрыть за собой дверь ванной комнаты, девушка тихо поинтересовалась. «Почему тогда ты не воспользовался ее услугами сразу? Методы, которыми она пользуется, не совсем законны», — усмехнулся мужчина в ответ. «Но в нынешних условиях это малосущественно. Шатенка рассеянно кивнула, а затем скрылась за дверями, закрывшись на замок». Спустя двадцать минут, когда Вероника вернулась, облаченная в джинсы и белую рубашку, заправленную под ярко-красный лакированный ремень, оказалось, что все ее вещи, прежде разбросанные повсюду, отсутствовали, а рядом с вновь сидящим в кресле Александром покоились две их дорожные сумки, набитые до отказа. — Мы уезжаем прямо сейчас? Взгляд серых глаз растерянно прошелся по комнате в надежде найти хоть малейший признак того, что вермут-младшая ошиблась. — А что, тебя что-то держит здесь? мягко но от того не менее ехидно поинтересовался алекс нет нахмурилась девушка размышляя о том что замшевые ботильоны, которые она собиралась надеть прежде также упакованы и теперь придется довольствоваться кроссовками в которых выбралась на пробежку значит уезжаем прямо сейчас едва заметно ухмыльнулся алекс приподнимая с пол общий багаж а то там наверное еще один из смертников тебя уже заждался шатенка в который размерно поджала губы но отпускать комментарий не решилась, как и поинтересоваться тем, почему Алекс, прекрасно понимая, что будет дальше, добровольно согласился помочь. И только когда Мерседес свернул на загородной трассе в иную сторону, нежели предполагалось, девушка решилась нарушить молчание. «Разве мы едем не в Нью-Йорк?» «В Нью-Йорк», — не замедлил с ответом Картер. «Но сначала заедем кое-куда». Вероника нахмурилась, но не стала задавать вопросы дальше. Поинтересоваться о том, куда именно они заедут и зачем, очень хотелось. Но лишний раз заводить разговор самой не хотелось больше. Роберт Эванс – один из многочисленных партнеров Григория Вермута. Сегодня вечером устраивает винный аукцион в Итаке. Решил пояснить вопреки ее молчанию Алекс. «Поскольку ты получила личное приглашение, то отказаться было бы грех». Вероника нахмурилась еще больше, пытаясь вспомнить хоть что-то о человеке, о котором зашла речь. Никогда в жизни не видела его. А уж о том, чтобы получить личное приглашение от подобного адресата, совсем маловероятно. Билли постаралась с приглашением, так что все легально, — продолжил пояснение Брюнет. — Об этом можешь не беспокоиться, да и сам хозяин мероприятия будет рад видеть носителя фамилии Вермут в любом случае. Твое присутствие точно скрасит этот вечер и пойдет ему на пользу. — Зачем тебе это? — не сдержала удивление девушка. «Не всегда то, что говорит человек – правда, только действия говорят о его личности», – ухмыльнулся в ответ мужчина. «Но это ты и без меня прекрасно знаешь. Поступки всегда более красноречивы, чем слова». Немного помолчала, затем добавила. «Сейчас с тобой движет два чувства – отомстить и забыться. Первое овладело настолько, что уже и не замечаешь границ. Второе – чтобы не помнить того, как приходится переступать через себя» должен признать, тебе это удается в достаточной мере. Гораздо лучше, чем могла бы справиться любая в подобной ситуации. Но если хочешь довести все до конца, то знай, этого недостаточно неки». Взгляд серых глаз непонимающе уставился на собеседника. «Чего не хватает?» — глухо спросила она. Мужчина в очередной раз ухмыльнулся, но на вопрос не ответил, как и не стал договаривать о том, к чему отклонение в намеченном маршруте. Вместо этого он продолжил молча управлять автомобилем, оставляя девушку наедине с собственными мыслями. Ему и самому было о чем подумать. Например, о том, чтобы не ошибиться, начав расставлять пешки в будущей партии, ценой которой будет... что? Легко расставлять приоритеты, когда знаешь, чего стоит конечная цель. Но в этот раз все было иначе. Сознание Александра разрывалось противоречиями. С одной стороны, он прекрасно понимал и в какой-то мере даже разделял стремление Вероники. С другой, фотография, в что данный момент покоилась во внутреннем кармане куртки, Брюнет смотрел на нее несколько часов подряд. И единственное, что успел уяснить, так это то, что никогда в жизни он не допустит того, чтобы девушка вновь смотрела так, на кого-то другого, не на Алекса. Да, эгоистично, подло и безнадежно глупо. Но бороться с собственными желаниями с каждой минутой становилось все труднее и труднее. К тому же для него оставалось непонятным еще кое-что. Каждый из тех, кого мы собираемся навестить в ближайшем будущем, они знают, где тот, кого ты хочешь найти. Правильно? Начал рассуждать уже вслух Алекс. Вероника перестала дышать. И ответила не сразу. Да. Выдохнула спустя минуту. Взгляд серых глаз словно застыл. Я так понимаю, что Варгас отказался говорить. Больше утверждением, чем вопросом, продолжил Алекс. Не буду спрашивать, что будет с остальными в том же случае. Меня интересует больше другое. Билли, конечно, еще работает над этим, но, думаю, уже ничего не изменится. Нет ни одного упоминания о том, что у Григория Вермута когда-то был сын. Егора Вермута не существует, Вероника. С учетом того, что прогон по базе распознавания лиц также не дал никаких результатов, честно говоря, у меня крайне мало вариантов завершить работу в срок. Чуть меньше трех недель. Так каким образом, по-твоему, я должен его найти? Ведь ты явно рассчитывала на что-то, когда сказала, в чем именно заключается моя задача. Девушка вздрогнула, зажмурившись. И только после того, как сделала усилие над самой собой, судорожно сглотнув, заговорила. «Да». Егора Вермута больше нет, и никогда не будет ни одного упоминания даже о том, что он когда-то существовал. Все, кто мог бы даже просто произнести его имя вслух, — мертвы Алекс. Почти все. Вероника замолчала, собираясь с мыслями, чтобы в дальнейшем подбирать слова с особой тщательностью. И я буду признательна тебе, если и ты тоже больше никогда не произнесешь его имя вслух, по крайней мере в моем присутствии. что касается фотографии прикрыла глаза, устала, откинувшись на спинку сиденья. Она лишь для того, чтобы ты не ошибся, когда мы будем совсем близко. Думаю, теперь уже не имеет значения, как именно в дальнейшем это должно было попасть тебе в руки. И ты прав, Алекс, начинать поиск следует не из прошлого. Это ни к чему не приведет. Скорпионы, они и есть то, что свяжет нас. Теперь настала очередь удивляться Картеру. Скорпионы? Переспросил он. Я для Джейсона, лишь для того, чтобы каждый из них подумал о том, что больше не стоит молчать. Собственно, то, что произошло с Варгасом, — предупреждение для остальных. Обещание стоит исполнять, знаешь ли, а то...» Девушка усмехнулась, не закончив фразу, чтобы в тот же миг вновь помрачнеть. Но Скорпионов отправила не я. Это было ответное послание. Не мое. Его. Для меня. «Ты уверена?» Сухо поинтересовался Алекс, пытаясь проанализировать новую информацию. «С чего так?» Вероника не спешила с ответом. Лишь только когда ветер с приоткрытого ее окна забрался в русые волосы, растрепав и без того наспех собранную в косу прическу, а салон автомобиля наполнился сигаретным дымом, как только девушка сделала первую затяжку, заговорила вновь. «Ты спрашивала, что это значит?» Она завела руку за затылок тронув воротник рубашки, за которым была скрыта черная вязь японского иероглифа. «Так вот, тот, кто отправил их, точно знает. И таких людей немного, так что...» Шатенко печально улыбнулась. «Я правда уверена, тот вообще без вариантов. Должен был сразу догадаться, что напиваться до беспамятства и совершать спонтанные поступки — история не про тебя». Только ухмыльнулся в ответ Алекс. Некоторое время они снова ехали в полной тишине. В конце концов, Вероника не выдержала первой. Любопытство брало свое, как и чувство тревоги перед неизвестностью. «Так зачем мы едем на этот аукцион, Алекс?» «Кажется, ты сам говорил, что времени осталось и так маловато». Брюнет тяжело вздохнул, стараясь оставаться спокойным. Одно только воспоминание о том, что произошло накануне, выводило из себя. Но поскольку девушка пока не в курсе о взаимосвязи, Постарался взять себя в руки и говорить спокойно. Раз уж глава службы безопасности Варгаса мертв, то факт того, что к его смерти причастна ты, останется пока как есть. По крайней мере, я очень постарался, чтобы это было так. Ни в одном полицейском отчете не проскользнет имя Гонсалеса. Также Билли использовала некоторые личные данные и создала электронную легенду, по которой в данное время Эмиль прохлаждается в Мексике. Такую, чтобы найти можно было не сразу, но при этом все-таки оставалась возможность отследить его перемещение. Даже свидетели того, что видели его, найдутся, если потребуется Но согласись, отсутствие правой руки хозяина в такой интересный момент – весьма занимательное стечение обстоятельств. Так что я решил что мы должны убедить твоего, Алекса Секся, тут же поправив высказывание. Убедить Григория Вермута о том, что лично мы в данной ситуации совершенно ни при чем. Ты же сама уже прибегала к подобному, когда позвала меня на яхту в день твоего рождения. Ведь так?» Хмыкнул Брюнет и, не дожидаясь ответа, продолжил. Устроила маленькое показательное выступление. Для того, чтобы Вермут решил, что тебя больше интересую я, чем поездка. Вот почему он отпустил нас обоих, не задавая мне лишних вопросов. Решил, что тебе пора бы завести хоть какие-то отношения. Или я не прав, ники Конечно же, и в этом Александр смог углядеть зерно истины. Но признавать правоту собеседника девушка не намеревалась. Вместо этого она задала следующий вопрос. «То есть мы действительно едем туда делать вид, что меня больше интересует бурный роман с тобой, чем нечто иное?» Недоверчиво прищурилась она. «Просто выпивка, развлечение и игра в страстные отношения на всеобщее обозрение? И только Алекс?» Мужчина неопределенно пожал плечами делая вид, что все так и есть. Рассказывать о том, что запланировано после аукциона, не хотелось. Еще не был до конца уверен в том, что задуманное действительно будет, вот и не спешил пока делиться соображениями. — Что и дальше снова будешь изображать замечательного бойфренда? — поинтересовалась деловито Вероника, не сдержав ехидство. — Изображать? — разыграла искреннее недоумение Александр. — Неужели я настолько плох? — Ну, — неопределенно хмутнула девушка, — честно говоря, думаю, что ты очень даже хорош, вот и интересуюсь. Сколько мне еще удастся наблюдать эту твою расчудесную сторону? — сказала, прежде чем сама поняла, в чем именно призналась. Во взгляде синих глаз блескнул уже знакомый Веронике Огонек. — Если будешь себя хорошо вести, думаю, еще довольно долгое время, — искренне рассмеялся мужчина. — А если нет? — Не удержалась и на этот раз девушка. «В таком случае...» — Брюнет сделал вид, что задумался. «Думаю, что и с другой моей стороной ты тоже сладишь. В конце концов, как я посмотрю, выводить меня из себя тебе даже больше нравится в какой-то мере. Разве нет?» В салоне внедорожника вновь воцарилась тишина. Да и оба знали, что ответ не требуется, как и то, что он был исключительно положительным.